Да сумерек ветер что-то удушлив не в меру в нем зловещая нота звучит все холеру холеру холеру тиф и всякую немощь сулит все больны торжествует аптека и варить свои зелья гуртом в целом городе нет человека В ком бы желчь не кипела ключом, Муж супругую страстно любимый В этот день не понравится ей, И преступник сегодня судимый Вдвое больше получит плетей. Всюду встретишь жестокую сцену, Полицейский не в меру сердит, Тесаком, как гранитную стену, В спину бедного Ванька стучит. Чу! Визгливые стоны собаки, Вот сильней, видно, треснули вновь, Стали греться, догрелись до драки. Два калашника, хохот и кровь. Под жестокой рукой человека Будь жива, изобразно таща, надрывается лошадь колека, Непосильную ношу влача. Вот она зашаталась и стала. Ну, погонщик полено схватил, Показалось, кнута ему мало, И уж бил ее, бил ее, бил. Ноги как-то расставив широко, Вся дымясь, оседая назад, Лошадь только вздыхала глубоко и глядела. Так люди глядят, покоряясь неправым нападкам. Он опять по спине, по бокам, и вперед забежав по лопаткам и по плачущим кротким глазам, все напрасно. клечонка стояла, полосатая вся от кнута. Лишь на каждый удар отвечала Равномерным движением хвоста. Это праздных прохожих смешило, Каждый вставил словечко свое. Я сердился и думал уныло, Не вступиться ли мне за нее В наше время сочувствовать мода. Мы помочь бы тебе и не прочь, Безответная жертва народа. Да себе не умеем помочь. А погонщик недаром трудился. Наконец-таки толку добился. Но последняя сцена была Возмутительней первой для взора. Лошадь вдруг напряглась И пошла как-то боком нервически скоро. А погонщик при каждом прыжке В благодарность за эти усилия Отдавал ей ударами крылья И сам рядом бежал налегке. Я горячим рожден патриотом, Я весьма терпеливо стою, Если войско, несметное счетом, Переходит дорогу мою. Ускользнут ли часы из кармана, До костей ли прохватит мороз, Под воинственный гром барабана Не жалею я истинный рос, Жаль, что нынче погода дурная. Солнца нет, кивера не блестят. И не лоснется масть вороная. Лошадей только сабли звенят. На солдатах едва ли что сухо. С лиц бегут дождевые струи. Артиллерия тяжко и глухо Подвигает орудия свои. Все молчит в этой раме туманной, Лица воинов жалки на вид, И подмоченный звук барабанный Словно издали жидко гремит. Прибывает толпа ожидавших, Сколько дрожек, колясок, карет, Пеших, едущих, празднозевающих, счету нет. Тут квартальный захваченным пьяницей как Федотов его срисовал, тут старуха с аптечной скляницей, тут жандармский седой генерал, тут и дама такая сердитая, открывай ей немедленно путь, тут и лошадь недавно побитая, бог привел ее отдохнуть. Смотрит прямо в окошко каретное, на стекле надышало пятно, вот лицо молодое, приветное, Вот и ручка раскрылась окно и погладила клячу несчастную. Ручка бедная. Дочь зачистил, словно спрятаться ручку прекрасную, поскорей торопил. Тут бедняк-итальянец с фигурами, тут чухна, продающие грибы, тут рассыльный минай с корректурами. Что, старинушка, много ходьбы? Много было до 49 девятого. Отдохнули потом. Да опять с пятьдесят это к первого, с пятого. Успевая только ноги таскать. А какие ты носишь издания? Пропасть их, перечесть мудрено. Я записки носил с основания. С современником нянчусь давно. То носил к Александру Сергеевичу. А теперь уж тринадцатый год. Все нашу Никола Алексеевичу, На литейной живет. Слог хорош, а денька издание. Так оберточкой больше берут, вот записки одно уж название, Но и эти, случается, врут. Все зарезать друг дружку стараются. Впрочем, нас же надуть норовят. В месяц тридцать листов обещаются, а рассыльный Таскай шестьдесят. Знай, ходи то в Коломну, то к Невскому, Даже Фрейганг устанет морать. Объяви, говорит ты Краевскому, Что я больше не стану читать. Вот и нынче несу что-то спешное. Да пускай подождут, не впервой. Ах, умаило, тело-то грешное. Да пора бы тебе на покой. То-то нет, говорили мне многие. Даже доктор в тридцатом году Я носил к нему курс патологии. Жить тебе, пока ты на ходу. И ведь точно, сильней не здоровится, Коли в праздник ходьба остановится. Но Ноет спинушка, жилы ведет. Я хожу уж полвека без малого. Человека такого усталого не держи, пусть идет. Умереть бы привел Бог со славою. Отдохнуть, отдохнем, потрудясь. Принял позу старик величавую, На Исаакия смотрит, крестясь. Мне понравилась речь эта странная. Трудно дело твое, я сказал. Дела нет, а ходьба беспрестанная. Зато город я славно узнал. Знаю, сколько в нем храмов считается. В каждой улице сколько домов, сколько вывесок, сколько шагов, так идешь да считаешь, случается. Грешен, знаю число кабаков, что не есть в этом городе жителей, всех по времени вызвал с лица. Ну, а много видал сочинителей? День, считай, не дойдешь до конца, чай и счет потерял в литераторах. Коих помню, пожалуй, скажу, При царе, при трех императорах к ним ходил, При четвертом хожу, Знал Булгарина, Греча, Сенковского, У Ваейкова долго служил, В Шепелевском сыпал у Жуковского И у Пушкина в царском гостил. Приходил я к Василию Андреевичу, Да гроша от него не видал. Не читал Александру Сергеевичу, тот частенько на водку давал. Да зато попрекал все цензурую. если Красные встретит кресты, так и пустит в тебя корректурую. Убирайся, мол ты, глядя, как человек убирается. Раз я молвил, сойдет и так. Это кровь, говорит, проливается, кровь моя, ты дурак. Полно ждать! За последней колонную. От столы пошли. И, покрытого красной попоною В заключение коня провели. Торжествуя конец, ожидая, кучера завопили: Поди! Все спешит! Ну, старик, до свидания, коли нужно идти, так иди. Я, продрогнув домой, прибежал. Небо, видно, сегодня не жалится только дождь перестал. Снег лепешками крупными валится. Город начал пустеть, и пора. Только бедные да пьяные шатаются, Да блесмедные струи Петра. У присутственных мест дожидаются Сотни-сотен крестьянских дровней И так щедро с небес посыпаются, Что за снегом не видно людей. Чу! Рыдание баб истеричные, Сдали парня. Жалей, не жалей. Перемелится дело привычное, Злоть тоску мужики На лошадках сорвут, Коли денежки есть раскошелятся, И кручинушку Штофом запьют, А слезами-то бабы поделятся. По ведерочку Слез на сестренок уйдет, С полведра молодухи Достанется, А старуха-то мать И без меры возьмет, И без меры возьмет Что останется?